Глава 3. Узкая лесная дорога, заваленная снегом, коням по колено, а кое-где, переметенная сугробами чуть ли не в человеческий рост, вдобавок еще и постоянно петляла. Где-то позади растянулась колонна из четырех десятков ратников и десятка обозных саней. Мишка ехал вместе с ратниками передового дозора, старшим в котором был все тот же племянник Луки Тихон. Он сам попросил, чтобы Мишку отпустили с ними не столько, конечно же, из желания иметь в дозоре пацана, сколько рассчитывая на чутье и слух Чифа. Умение лесовиков устраивать засады было прекрасно известно всем, и хотя неприятностей вроде бы не ожидалось, Тихонов, видимо, захотелось подстраховаться. Мишка и сам не ожидал, что его возьмут в поход, но дед почему-то решил именно так, и спорить с ним не стал никто. Только Лёха Рябой мрачно поинтересовался. на хрена им сдался пацан, на что получил краткий, но выразительный ответ деда, смысл которого сводился к тому, что сотнику виднее, кого брать, кого не брать. последний момент, когда отряд был уже в седлах и ждал только команды, Мишка вспомнила Юльке, залез в свой мешок и, достав платок, подъехал к сгрудившимся возле фургона женщинам. «Юль, ты деда пытала, чего я тебе из Турова привёз?» «Вот, держи, под цвет глаз выбирал». Ярко-голубой шелк развернулся у Юльки в руке, упав одним концом на снег. Мишка отъехал к дороге и обернулся. Платок в опущенной Юлькиной руке все так же лежал одним концом на снегу. Мишка ждал, что она махнет ему на прощание, но девчонка стояла совершенно неподвижно. Мимо него уже пошли по три в ряд конники. Лошадь сама, без команды всадника, начала разворачиваться вслед за ними и из-за этого стало неудобно смотреть. Пришлось обернуться уже через другое плечо. Юлька все так же стояла рядом с женщинами, опустив руки. Так и не дождавшись прощального жеста, Мишка послал лошадь вперед, догоняя голову колонны, где, сверкая на весеннем солнышке золотой гривной, ехал дед. И только возле самого поворота, когда из-за расстояния уже было не разобрать лиц, Обернувшись последний раз, он увидел, как на фоне серой стенки фургона взметнулся и опал, словно язычок голубого пламени, его подарок. Всю дорогу после этого в голове у Мишки не переставая крутился старинный мотив. «И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой». «Да, прощай, любимый город, уходим завтра в море». «Романтика, блин!» Сколько раз в море уходил, никто с причала не махал. Порт — режимная территория, без пропуска не пройдешь. О чем поэты думают? Чего Юлька стояла, как оглушенная? Может, не надо было вот так при всех? Так дед все равно протрепался при бабах. Или обиделась на то, что я на Настене на нее нажаловался? Некрасиво вообще-то получилось. Чиф коротко рыпнул и, выжидающе, уставился на хозяина. Мишка, уже давно изучив все интонации его рыка, понял, что пёс учил людей и натянул поводья, останавливая лошадь. «Тихон, чиф людей впереди чует». «Стой!» – в полголоса скомандовал своим людям Тихон, потом спросил Мишку. «Как думаешь, далеко?» «Ветра нет, значит, не очень». «Щиты на руку! Минька, назад!» Щиты, собственно, и так были в руках, они висели за спиной, но для того, чтобы левая рука не уставала, ратники опирали их нижний край на бедро левой ноги. После команды Тихона щиты поднялись, оставляя только узкую щель между своим верхним краем и нижним краем шлема. Через эту щель, как через амбразуру всадники, настороженно оглядывали соснеженный лес. Тихон явно колебался. С одной стороны, перейдь на рожон, не зная, кто впереди и сколько их, было бы глупо. С другой, вернуться назад и доложить, что пес что-то там учуял, но неизвестно что, тоже не самый мудрый ход. Сомнение разрешил сам невидимый противник. Одна стрела сломалась об окантовку щита Тихона, вторая рванула его за бармицу. Еще несколько стрел с хрустом впились в щиты дозорных, один из них охнул и припал к шее коня. У Мишки щита не было, и он почувствовал себя словно голым, пригнулся в седле и тут же над головой свистнула «Назад! Щиты за спину! Гони!» Мишка рванул левый повод, лошадь шарахнулась, и он накренился в седле, чуть не свалившись на землю. Это спасло его от еще одной стрелы, проскочившей под локтем и впившейся лошади в шею. Лошадь вздыбилась и начала валиться в бок Мишка еле успел выдернуть ногу из стремени и вместе с животным повалился на дорогу. Подхватив выпавший самострел, он рванулся было к ближайшим кустам, но прямо перед его лицом в снег воткнулись две стрелы. «Не стрелять! Живьем его! Живьем!» — раздался чей-то злой голос. «Блин, это меня живьем брать собираются!» «Влип! Наши ускакали, но скоро вернутся!» «Надо как-то выкручиваться». Всего в двух десятках шагов на дорогу выскочили трое и, вытягивая из-за поясов топоры, побежали к Мишке. Он перекатился за труп лошади и потащил из сумки болт. Слава богу, самострел был взведен заранее. Топот ног все ближе, Мишка осторожно высунулся из-за лошадиной туши и увидел, как на ближайшего мужика кинулся чиф. Всего один рывок клыков, и мужик с разорванным горлом опрокинулся на спину, Второй замахнулся топором, но тут в Чифа ударила стрела. Пес даже не взвизгнул, а почти по-человечески вскрикнул и распластался на снегу. «Чиф! Сволочи, мать вашу!» Болт в овчину на груди у подбегающего мужика и, теряя оперение, вошел в тело на всю длину. Мужик, сделав по инерции еще несколько шагов, споткнулся о лошадь и упал почти прямо на мишку. «Падлы, всех замочу! На, пидор гнойный!» Мишка вырвал из руки покойника топор и швырнул в третьего лесовика. Тот охнул и схватился за колено. Свистнул Мишкин кинжал, и мужик, брызгая кровью, забился на дороге. Тут же стрела рванула рука в кольчуге, опрокидывая Мишку на спину. Вторая стрела свистнула перед самым лицом и воткнулась в снег. «Не стрелять, я сказал!» Снова заорал невидимый командир засады. «Некогда возиться, сейчас ему помощь подойдет!» «Успеем! Если замахнется, бей в руку, он нам живой нужен!» Голоса раздавались совсем недалеко. Лежа на спине, Мишка уперся ногой в рычаг и изо всех сил потянул на себя приклад. В глазах потемнело от напряжения, стрела с широким охотничьим наконечником, больше напоминавшим обоюдоострый кинжал, черкнула по ноге чуть выше колена. Мишка дернулся, и тут стопор все-таки щелкнул, поставив оружие на боевой взвод. «Что, гниды болотные, засали заорал во всю глотку Мишка. «Подходи по очереди, всем яйца отстригу!» Мишка перевернулся на живот и по-пластунски подполз к хвосту лошади. «Белояр, время уходит, давай! а, -а, -а, -а Вот и пригодилось умение стрелять на звук. Мишка попытался снова взвести самострел, но ногу полоснула такая боль, что он чуть не закричал. Штанина быстро набухала кровью. «Шуйка!» Опять подал голос командир засады. Видимо, его-то и звали Белояром. «Шуйка, ты живой?» «Белояр, угребище звездонутая ты следующий!» — надрывался Мишка. «Подай-ка голос еще раз!» Он перевернул самострел и попытался отжать рычаг левой ногой. Ничего не вышло. «Ну что ж, сэр, осталось два кинжала. Один метну, а второй как получится, но живым не дамся. Где же наши-то?» Чиф, псина моя, может, только ранен. Падлы, нет, хоть одного еще, но зарежу. А ну, мужики, все разом, попытался взбодрить своих Белояр. Сам лезь, живой он ему нужен, как же. Белояр, он шуйке и правда, как обещал, это самое, прям туда и угадал. Да ты что? Правда, без памяти он кровью исходит. Какое приятное известие, надо же, как... Удачно получилось. А мужики-то хлипкие, не поднимет их Белояр в атаку. Может, и продержусь до наших, еще бы хоть разок стрельнуть. Господи, нога-то как болит. Белояр поперек тебя и наискось, выкидыш крысиный, оглоблей сделанный, дерьмом скормленный, на рожне сушеный, в портянку запеленатый, на колоде плющенный, в дымоход пропущенный, скрученный, порванный, лешим уворованный. — выдал в полный голос зацепившуюся в памяти с детства похабную скороговорку Мишка. «Видишь, я свои обещания выполняю. Подай голосок-то, приголублю, как девку, век помнить будешь». Над дорогой повисла тишина. «Белояр, чего молчишь, клещ макрожопый Труханул, урод? Опарыш ты, а не мужик, и место твое на гноище. Муха с дерьма на тебя не пересядет, побрезгует». Мать твоя, потаскуха, суперём тебя прижила, А жена от тебя в хлев бегает к хряку. Весь рот твой поганый, урод на уроде, Бабы с бородами, мужики с грудями, Девки рябые, пацаны кривые, Сам ты шпаренный-варенный, сзади подпаленный. В лошадиный труп ударила стрела. Во-во, все вы такие, хромые пляшут, Немые песни поют. поди сюда, красавец писанный, Я тебе винчестер отформатирую, Мудозвонить нечем станет. Еще одна стрела вжикнула в миллиметрах над лошадиным боком и ушла в сугроб. «Белояр! Курва бродячая, раком ставленная, винтом с левой резьбой, от ноздрей до ануса! Сик-транзит-глория-мундит, дебил! Ворох-драный, шельма-шкрябанная!» «Скачут!» — взвелся над дорогой испуганный голос. готовсь Бей по коням!» — скомандовал Белояр. Из-за поворота вылетели всадники плотным строем, прикрытый щитами, уставив копья. Кони переднего ряда укрыты железными налобниками и кольчужными нагрудниками. Стрелы лесовиков бессильно тюкали в броню и в щиты. Ни один конь не упал, ни один всадник не дрогнул. В такие атаки ратнинцы ходить умели, а противники у них бывали и покруче бездоспешных лесовиков. Мишка вжался в снег, но конная лавина аккуратно обтекла его с двух сторон и ушла вперед. Лес наполнился криками, лязгом оружия, конским ржанием. Мишка перебрался через лошадиную тушу и пополз к лежащему на окровавленном снегу Чифу. Пес был мертв, стрелять лесовики умели. Прижав к груди голову погибшего друга, Мишка тихонечко по щенячьи заскулил. «Чифушка, милый мой, как же я теперь без тебя?» «Сколько раз ты меня спасал, а я тебя защитить не смог. Кто меня еще так любить будет? Кто любую обиду простит, кто меня без слов поймет, так как ты понимал? Как ты мне обрадовался, скучал, пока я в турове был, а я тебе даже подарка не привез. Прости меня, собачка, ничего я уже для тебя сделать не могу. Ничего уже не исправлю, ничем не отблагодарю тебя. Не расскажу, какой ты славный пес, как люблю я тебя». — Ласковый мой, хороший, ну, открой глаза, мальчик мой. — Вернись, Чифушка, я тебя к Юльке отнесу, она вылечит. — Не хочешь? — Ну, спи, мой хороший, я тебе песенку спою. — Михайло, ты ранен? Нам и места в землянке хватало вполне, нам и солнце светило обоим. Все теперь одному, только, кажется мне, это я не вернулся из боя. «Михайло, слышишь меня?» Кто-то тряс Мишку за плечо. «Извините, товарищ майор, но это слишком банальный сюжет. Всего два патрона в обойме, и тут из-за поворота выезжает Красная Армия. не с «Заговаривается. Крови много потерял. Берите его, перевязать надо», – распорядился незнакомый голос. «Да никак он пса не отпускает. Режь штаны, кровь уходит. Прямо здесь перевяжем». Ничего страшного, ни кость, ни жилы не задело. Руку еще гляньте, вон кольчуга прорвана. Тихон поганка бросил парня. Правильно сделал, весь дозор здесь бы полег. И так Афоня еле доскакал. А чего ж тогда ему Лука морду раскровенил? А не надо было Корнеева внука в дозор тащить. Убили бы его, чтоб Лука сотнику сказал. Ну все, парень, до свадьбы заживет. К Юльке приедешь, она тебя быстро вылечит». Над головой раздался голос деда. «Эй, ребята, что с ним?» «Ничего страшного, Корнея Гейдж. По ноге вскользь прошло, а на руке только бронь попортила. обса пса того наповал. Крови, наверное, много потерял. Заговаривается». «Михайло, ты как?» Дед свесился с седла, всматриваясь в Мишкину ногу. «Ничего я не заговариваюсь. Встать, помогите». Схватка уже закончилась, да и не было, судя по всему, настоящего боя. Латная конница просто-напросто смела лесовиков, не оставив им шанса ни на отпор, ни на бегство. Десятка-два пленных, подталкивая древками копий, сгуртовали на дороге, как скотину. Почти все были ранены, нескольких поддерживали под руки. Мишка опустил глаза на тело чифа и вдруг заметил на древке стрелы выжженный узор, метку хозяина. Осторожно, чтобы не потревожить раненую ногу, нагнулся и вытащил стрелу из тела пса. «Ребята, давайте его в сани, кафоне!» – скомандовал дед. «Погоди, деда, должок за мной остался». Мишка, волоча раненую ногу, поковылял к пленным. Прямо напротив него оказался молодой парень, сожимающий левой рукой окровавленный правый рукав. «Это чья?» – Мишка сунул к самым глазам парня стрелу с меткой. «Чья?» «Пошел ты!» Мишка изо всех сил ударил парня кулаком по ране. Тот закатил глаза и упал навсничь. Сосед парня, очень заметно трусивший, не дожидаясь вопроса, кивнул на одного из пленных. Его знак. Мишка похромал к указанному мужику. Тот сам стоять, видимо, не мог. Его поддерживал под руку сосед. Борода слиплась от крови изо рта, торчали обломки выбитых зубов. Видать, кто-то из ратников двинул ему краем щита в морду. «Твоя стрела?» Пленный никак не реагировал на вопрос, тупо уставившись в одну точку. «Твоя стрела, падаль!» Мишка полоснул мужика кинжалом наискось через все лицо. Пленный дернулся, в глазах, кажется, появилась осмысленность. Он даже что-то хлюпнул окровавленным ртом. «Михайло, ты что творишь, Михайло?» «Чив!» Мишка смаху всадил кинжал лесовику в живот и, не удержавшись на ногах, упал вместе с ним, и, лёжа на извивающемся под ним теле, принялся окромсать его попеременно то кинжалом, то зажатой в кулаке стрелой. — Чего вылупились, ядрёна Матрёна, да тащите же его! Нож, нож заберите, порежет кого-нибудь! Кто-то заламывал Мишке руки за спину, кто-то... Просовывал сквозь лязгающие зубы горлышко фляги, а из Мишкиного горла рвался к чистенькому весеннему небу, переполненный тоской и яростью, более уместный для стыла декабрьской ночи, настоящий звериный вой. Очнулся Мишка, лёжа в санях. Нога тупо ныла, но пульсирующего дёрганья не было похоже, дело обошлось без воспаления. Рядом кто-то пошевелился. «Проснулся Михайло? Афанасий?» Мишка узнал одного из ратников, бывших вместе с ним в дозоре. «Ты как? Я слышал, ты еле-еле до наших доскакал. Куда тебя?» а Щитом прикрыться не успел. Ключица сломана. Придется одноруким походить. А ты?» «Ничего, побаливает немного». «А хорош мед у дядьки Корнея. Ты полдня и всю ночь проспал, как младенец». «Так уже утро?» – удивился Мишка. «Проспал ты утро» полудню идет. А городище? Взяли перед рассветом. Дядька твой, Лавр, целый десяток тайно провел. Там у них калитка какая-то, ну вот через нее и провел. Потом ворота открыли, и наши, как ворвутся, никто и ворохнуться не успел. И что, не убитых, не раненых? У нас один дурень с коня сверзился, ногу сломал, да еще одному поленом по морде попало, а у них человек пять убитых, да с десяток раненых». Сотник корней приказал лишней крови не пускать. Слушай, а почему нас на дороге стерегли? Никто же не знал, что мы на городище идем. А никто и не стерёг Они нас случайно увидели, короткой дорогой через лес вперед забежали и в засаду сели. Афоня оказался информированным обо всех делах прошедших суток. Только слабы они против кованой рати. Думали дозор пропустить, пострелять сколько выйдет, да и смыться, но не вышло. «Так они что, не из городища?» «Только трое, то есть было-то пятеро, но двоих мы того. Упокоили». «А остальных они в тех местах насобирали, где княжья дружина прошла. Вели их куда-то, но куда?» «Только Белояр знал, а у него уже не спросишь. Они своих баб с детишками недалеко оставили, туда сейчас Леха Рябой с двумя десятками ушел. пригонит сюда. Деться им все равно некуда». Деревеньки их княжья дружина спалила, пойдут к нам холопы и не пикнут. А в городище? А там то же самое. Корней всех согнал и объявил, что за участие в бунте по княжьему указу быть сему месту пусту. Но раз у него тут родня есть, то он их, так уж и быть, из городища живыми выведет, а только потом его огню придаст. Разрешил имущество собрать, кто сколько увести сможет. Даже коней наших заводных дал под подволокуши если самей не хватит. Благодетель». Афоня криво усмехнулся. «Отец родной». «Чего смешного-то?» — не понял Мишка. «Он же действительно им жизни спасает. Думаешь, если бы Иларион сюда княжьих людей привел, лучше было бы?» «Княжьи сюда не дошли бы. А Иларион — это грек, что ли?» «Секретарь епископа Туровского». «Ну, он, наверное». Пленные говорили, что его с переломанными костями в туров увезли, в волчью яму вместе с конем провалился, но повезло. Все колея в коня воткнулись, а его только сверху бревном приложило. Говорят, из доспеха золоченного, как рака из панциря выковыривать пришлось. Да и вообще, из двух сотен меньше одной целыми возвращаются. Может, и врут, конечно, но сюда бы точно не дошли. А зачем им сюда идти? Здесь мы есть, тоже княжьи люди, только без грека. «А если без грека, то и без лишней крови». «Ага, себе холопов наберут, а нам — шиш», — выпалил вдруг с непонятной злостью Афоня. «А ты холопскую семью хоть одну да новей прокормишь?» — поинтересовался Мишка. «Они со своим припасом пойдут, мы же не жгли ничего, не громили». «Так в чем дело? В городище сотни три народу, да еще пришлые, а нас — четыре десятка. Неужто хотя бы по одной семье на долю не придется?» «Меня Доли лишили», — признался Афоня. «Так вот, чего ты злишься. Такая богатая добыча мимо проплывает. Интересно, за что это тебя так?» «За что лишили-то?» «За тебя, весь дозор, за то, что тебя с собой потащили. А если бы не твой пес, мы бы их проглядели, а они потом в упор из-за кустов, не готовых половину перебили бы». «Кто Доли лишил?» «Лука». «У нас кто сотник, лука или корней?» «Дозор свою работу сделал, засаду обнаружил». «За что наказывать?» — возмутился Мишка. «Так, может, ты это, деду скажешь?» «Ну, что, мол, не бросали тебя, просто вышло так». «И насчет доли? Я семью прокормлю, не нищие родня, если что, поможет». «Скажу, только он и сам все знает и все видит». Длиннющий, больше версты. Караван двигался, медленно оратники попарно постоянно скакали от головы к хвосту растянувшегося обоза и обратно, пытаясь криками, а то и тумаками, ускорить движение и поддерживать в колонне хоть какой-то порядок. Но 40 человек для этого было совершенно недостаточно. То тут, то там. От дороги в лес уходили следы сбежавших. Искать их и не пытались. Пока отыщешь одного, сбежит десяток, да и... Не нужны они были, если вдуматься. К каждому холопу стражника не представишь не сбежит по дороге, сорвется из родного. Для настоящей холопской жизни годится не всякий. Лучше всего подходят люди, обремененные семьей. Таким в бега ударяться невозможно. С бабами и детишками по лесам особо не побегаешь. А если глава семьи еще и хозяйственный, да работящий, совсем хорошо. Такой и семью прокормит, и хозяину прибыток даст. Еще хороши люди, рукастые, владеющие каким-нибудь ремеслом. Для владельца мастерской, вроде Луки Говоруна, настоящая находка, но таких мало. А одинокий да без пускай бежит. Либо дурак изгинет в весеннем бескормном лесу, либо знает место, куда бежать. Надеется где-то приют найти, такого при любом раскладе не удержишь». Поэтому ратники, шастая вдоль каравана, не только несли службу, но еще и приглядывались. Какое у семьи имущество, как соблюдают порядок на переходе, ухожены ли детишки и скотина. Опытному глазу все эти и многие другие приметы говорили обо многом. Потом, при распределении долей добычи, одинаковые, казалось бы, семьи пойдут по очень разным ценам. Были среди ратников и такие, кто смотрел на растянувшийся караван совсем другими глазами. Иной и рад бы заполучить в хозяйство лишнюю пару рабочих рук, но... В этом-то но все дело. Прежде чем от холопа пойдет хозяину какой-то прибыток, его почти полгода надо кормить. И это если холопа взяли как сейчас, весной, а если осенью, то и целый год. И позволить себе это может далеко не каждый, потому-то и будут десятники при распределении долей спрашивать, чем ратник желает получить свою долю – душами или рухлядью. Пушнины в кунем городище взяли немало, но если желающих получить рухлядью окажется много, доли получатся небольшие, а пенять будет не на кого, сам от душ отказался. Все эти премудрости поведал Мишке слова охотливый обозник Илья. Хлипкий низкорослый мужичок лет сорока, в чьих санях везли Мишку и Афанасия. При создании Ильи матушка природа почему-то решила вложить всю мощь не в телесную крепость, а в волосяные покровы. У сам его позавидовал бы сам маршал Будённый, а Бородища, казалось, могла успешно противостоять удару кинжала, надумай кто-нибудь прервать бренное существование обозника методом перерезания горла. Прическа Ильи тоже была под стать бороде и усам, отчего голова его казалась чуть ли не вдвое больше, чем была на самом деле. Сочетание большой головы и тщедушного тела невольно порождало впечатление детскости, особенно со спины, но это впечатление тут же исчезало при взгляде в лицо. Тут же становилось понятно, что Илья мужик, бывалый, крепко тертый и битый жизнью, склонный к неумеренному употреблению горячительных напитков – Но отнюдь не глупый и, что называется, себе на уме. Сам-то Илья на многое не рассчитывал, доля обузника с долей ратника и рядом не лежала. Но что поделаешь, если родился больным до да слабым и для воинского дела не годишься? Дело свое он знал прекрасно, раненых возил не впервые, поэтому устроил пассажиров с максимальным удобством, с учетом их ранений. Сам, когда требовалось, ловко менял мишки повязку, да еще и разговорами развлекал. Его анализ экономической эффективности приобретения холопской семьи произвел на мишку впечатление обманчивой простотой, свидетельствующей о глубоком знании предмета, точностью формулировок и беспощадным прагматизмом. Вот вам, сэр, и феодализм. Прежде чем получать прибыль, извольте сделать инвестиции. А не имеете первоначального капитала? Шиш вам о ней эксплуатации угнетенных трудящихся – Законы экономики действуют, наплевав с высокого дерева на то, что Карл Маркс их еще не придумал. А потом ведь еще и процесс производства организовать надо, сбыт продукции наладить. Хотя, как вот черту сбыт при натуральном хозяйстве? Обеспечить кадрам необходимые условия и прочее, и прочее, и прочее. Тяжела судьба эксплуататора, горек его хлеб и туманной перспективы. А холопы? Почему так безропотно идут в рабство? Должен же быть у них какой-то резон. Чем они будут заниматься у хозяина? Примерно тем же самым, что и на воле, только часть добытого своим трудом будут отдавать хозяину. И в чем смысл? Возможно в том, что никто уже не приедет и не отберет все, в том числе и жизнь. Защита. Собственно, получается, государство в миниатюре. Население платит налоги на содержание армии и аппарата управления. И это та самая община, которая наиболее яростно сопротивлялось вторжению ратнинцев на здешние земли? А почему бы и нет? Те, у кого хватило запала на сопротивление, постоянно гибли в стычках, возможно, совсем молодыми, не оставив потомства. Те же, кто сидел тихо, занимался хозяйством, в драку не лез, продолжали плодиться. Неизбежно численное соотношение менялось в их пользу. В последний поход Славомир увел всего 26 человек – больше не нашлось. Весьма показательный признак. Увел и сгинул. Перед оставшимися в полный рост стала дилемма. Браться за оружие самим или найти себе защитника. Раздумывать они, конечно, могли сколь угодно долго, но дед заставил принимать решение немедленно. Вернее сказать, сам за них все решил, а они могли соглашаться или не соглашаться с соответствующими последствиями. Те, кто не согласен дернули в лес, а остальные... Ну, конечно же, не в восторге, но деваться-то некуда. Да и устали они от противостояния длящегося уже более сотни лет, тем более, что явно его проигрывали. Ведь ждали же, может быть, сами себе в том не признаваясь, что рано или поздно появится у ворот закованные в железо всадники и придется либо умирать, либо... Сотник корней дал им возможность не умирать, и они согласились, сколько же... Себе, дед, народу урвет. Сотнику положено 20 долей, десятникам по 3 доли, ратникам по одной, но могут быть премии за особые заслуги при условии общего согласия. Так, если подсчитать все вместе и разделить, получается, что деду отходит около четверти всего, что добыли. Однако, а еще семьи родственников Татьяны, они в доли добычи не входят, дед принимает их в свою семью. «Да куда же он их всех денет-то?» «Илья чего-то не понимаю, или дед сошел с ума?» «Пожалуй, все-таки дело во мне. Дед на сумасшедшего не похож». «Афоня, пацан-то опять, что ли, уснул?» «Негромко спросил Илья». «Да вроде бы. Он, говорят, крови много потерял. От этого в сон все время тянет. Я вот тоже, когда мне копьем бок пропороли, кровью залился» потом неделю дрых только поесть да по нужде просыпался совсем пацан еще Илья немного помолчал и вдруг поинтересовался а фоне у тебя сколько убитых на счету не все в счет идут недовольно пробурчал Афоня в ответ у всех не все в счет идут а сколько все-таки прицепился обозник словно репей ну 12 а колечко же где в голосе Ильи прорезались нотки и хитства «Да, двое обозники вроде тебя, а еще четверо стрелами. Значит, шесть?» «Ну, шесть. Чего ты привязался-то?» «А то, у этого пацана уже 10, и он серебряное кольцо полноправного ратника заслужил, а ему всего 13 лет. Каково, а?» «Не, Илья...» Афанасий охотно переключился со скользкой для него темы на обсуждение Мишки. «Не будет ему кольца, не так это просто...» Смотри, в счет идут только воины, с которыми грудь в грудь схватился и одолел. А он там пятерых из самострела побил, и только одного ножом, дай то. Не воины они были, а тати, хоть и в доспехе. А здесь ему двоих точно засчитать можно, того, которого он ножом, и того, которого пес задрал. Если ты ворога конём стоптал, это засчитывается, ну и пса, наверное, можно так считать. А еще двоих опять из самострела. Но тут уж как старики решат, он оборону держал, для нас время выгадывал, могут и засчитать. Так что либо двоих, либо если повезет пятерых. Только он пока не воин, счет на него не ведется. Да, серебряное кольцо за победу над десятью равными тебе воинами заслужить непросто. Но это талисман и очень сильный. Обладателей таких колец убивают очень редко. И неудивительно, опытный ветеран умеет выжить почти при любом раскладе. А фон это молодец. Лучнику редко грудь в грудь схватываться приходится, а у него уже шесть побед на счету. Еще четыре и будет тянуть жребий при дележе добычи вместе со стариками, сразу после сотника и десятников. Римляне таких ветеранов в третий ряд ставили и считалось, что если дело до них дошло, то битва была очень тяжелой. Даже пословица латинская есть. Не помню. Но все равно, пацан же. Илья не желал оставлять интересующую его тему. Пацан, а столько народу накрошил и в таких переделках выжил. Бывает. Конечно, бывает всякое. Но я вот поспрашивал, и оказывается, что он еще с двумя пацанами в турове троих татей уложил, а еще одного покалечил. «Ты еще не все знаешь. Если подумать, так жуть берет». Афоня выдержал многозначительную паузу, и Илья тут же повелся. «А что такое? Почему жуть?» Лука пленных допрашивал. «Они такое рассказали?» Он, когда один на дороге остался, сначала троих уложил, которые его живьем взять хотели. А потом начал с ними лаяться, пообещал яйца отстричь. «И сделал». Так одному прямо в мошонку болты всадил. Его потом нашли, лежит под елкой скрюченный, кровью юстёк. А Михайло еще больше враж вошел и так их вожака с ранными словами поливать начал, что у лесовиков уши чуть не подсыхали. Ребята из любопытства просили повторить, а те не могут, только фыркают да хихикают. А ты говоришь, 13 лет. Вот-вот. А ты бы так смог? Раненый один против 30, а к тебе подойти бояться. «Бьешь на выбор туда, куда пообещал. Далаешься так, что и мужики чумеют. Где и выучился-то?» По голосу обузника было не понять, чем он больше восхищается — храбростью пацана или его уменью ругаться. «Не, Илья, это еще не все», — продолжил накручивать ужас Афоня. «Ты слыхал, как он того лесовика, который его пса убил, уделал? Живого места не оставил, а выл, говорят, как волчара, аж кони шарахались». «Слыхал. А что тебя удивляет? Он первый раз в жизни боевого товарища потерял. Пусть и пса, но к животине, но раз сильнее, чем к человеку привязываешься. Не было у тебя еще товарища, которому ты жизнь спасал, а он тебе. И не дай бог такое пережить, по себе знаю». «Не в товарище дело», — гнул свою линию Афанасий. «Илья, тут пострашнее. Лука, когда мы изратного к ним на помощь прискакали», По всем следам сам прошел, чтобы понять, что там делалось. Ты же знаешь, он дотошный. С ним Тихон и Петька Складень ходили. Вернулись оба бледные, глаза как плошки, и есть отказались. А ребята-то бывалые. Ну, мы их расспрашивать, а они даже говорить поначалу не хотели. В общем, нашли они в лесу сани, а в них месиво кровавое. Даже не разобрать, сколько народу там смерть приняла то ли двое, то ли трое. Рубили их так, что и сани в щепки. А вокруг саней следы Корнея и Михайлы. Представляешь? А потом, в другой стороне, нашли в лесу одного живого. Тут еще жутче Уши, нос и язык отрезаны, и подколенные жилы посечены. Так в лесу живьем и брошен. А около него следы конские и Михайлы. Вот тут и подумаешь. Если все вместе сложить, просто жуть берет. С виду-то обычный пацан и разговаривает вежливо, разумно, даже помочь обещал и зла не держит за то, что бросили на дороге. Собеседники на некоторое время умолкли, потом Илья продолжил. Жутко, конечно, но неудивительно. в корень, слыхал про сотника Агея, Корнеева отца? Ну, был такой давно уже, лет тридцать, наверное. Больше сорока лет назад он тогдашнего сотника своими руками зарезал у всех на глазах за то, что тот сотню чуть не под полное истребление подвел. А потом приказал каждому из оставшихся ратников по пять холопок обрюхатить, а детей самим воспитывать, чтобы, значит, пополнение выросло. А папу, который ему пенять за это надумал, с одного удара три зуба вышиб. «Сотника! Ничего себе! Это что же, мой отец от холопки мог родиться?» «Не важно, что от холопки», – отозвался Илья наставительным тоном, – «важно, что от ратника, и ратником воспитан». «Так и сам Корней?» «Нет, лесовины свою кровь чтят. Непростая она». «Как это?» – не поняла Афоня. «Что значит «непростая»?» «Ну, во-первых, у них в каждом колене какая-нибудь из баб обязательно двойню рожает. Вот у Корнея первенцами были Фрол и Лавр. «Имена по трезвости и не выговоришь. По пьянке еще труднее», — сознанием дела пояснил Илья. «Это ему поп-то так отомстил. Сейчас-то имена детям сам выбираешь». А тогда строго было поп, в заглянул, да и окрестил. Родителей не спрашивал. Болтали, что гей его за это еще раз отлупил и проклятие не побоялся. Ну а у Фрола и Лавра тоже подвойни рождались. У Фрола сначала две девки. — Анька и Машка, потом вот Михайла, потом младшие — семён и Евлампия, а у Лавра первенцы — Кузьма и Демьян. — Слушай, а почему Корнея еще Корзнем кличут? — не в тему перебил обозника Афоня. — Ты только при нем не помяни, не любит он. — Да знаю я, любопытно просто. Тут три разные истории рассказывают, какая из них вернее, не знаю. Чувствовалось по голосу, что Илья сел на любимого конька. Можно было быть уверенным, что озвучены будут все три версии. Первая история совсем простая. Вроде бы добыл Корней в бою с ляхами дорогое Корзно, плащ княжеский. И долго в нем ходил и величался. Отсюда и прозвище. Вторая история смешная. будто бы еще пацаненком совсем малым, залез Корней из шалости в корзину с бельем, а бабы ту корзину на речку полоскать понесли. Он сидел-сидел, А потом, как заорет дурным голосом, бабы напугались, до да корзину в речку и уронили. Вот он в корзине плывет и орёт, и уже не каверзы ради, а от страха. Ну и стали корзинкой дразнить, а потом как-то в корзня превратилась. А третья история опять про ляхов. Сошлись как-то две рати, наша и ляжская. И так вышло, что ни у нас, ни у них интереса к битве нет, а разойтись миром зазорно, вроде как испугались. Стоят-стоят, а делать-то что-то надо. Стали с той и с другой стороны молодцы выезжать и соперников вызывать на поединок. Сначала все поровну получалось. То наш одолеет, то их. А потом вышло так, что оба поединщика убитыми оказались. Столкнулись и оба насмерть. И стали после этого ляхи одолевать. Вернее, один лях. Одного нашего из седла вышиб второго, потом еще одного мечом зарубил. После этого наши засмущались, а Лях ездит между ратями и насмехается. И тогда выехал против него Корней. Молодой был, не женат еще. Съехались они, ударили копьями в щиты и... ничего. Оба в седлах удержались. Съехались еще раз, то же самое. На третий раз у Корнея копье сломалось, но тут кто-то из наших ему свое кинуть успел, пока Лях коня разворачивал. И тут то ли Лях устал, то ли по ударам почувствовал, что Корней сильнее, не знаю. Но на четвертый раз ударил он нечестно, не во всадника, а в коня. А Корней не растерялся, ухватил Ляха за Корзна и вместе с ним на землю свалился. Потом накинул Ляху его же Корзна на голову, и пока тот выпутывался, как даст ему сапогом по морде, Лях и повалился. Корней его на спину коня закинул и к своему волоку большой выкуп, потом за того ляха получил и прозвище «Корзень». «А чем дело-то кончилось?» нетерпеливо спросил Афоня после того, как Илья умолк. «Так чем и кончилось? Победил Корней». «Да нет, я про рати. Сеча-то была?» не дождь пошел». «Дождь?» «Ага, такой ливень хлынул, такие хляби разверзлись. Какая там сеча?» «Во свояси повернули». Вот какая история тебе больше понравилась, про такую и думай. А чего тут думать-то? Если дед не любит, когда его так называют, значит, дело в корзинке с бельем. Остальные-то версии престижные, только вряд ли. мир слово «корзинь» так произносил, как будто тайное имя деда озвучивал. Ущерб ему наносил. Если учесть еще, что дед втихую перуну поклоняется, то все три истории попахивают дезинформацией так в сорок четвертом году американцы немецкой разведки мозги пудрили разболтали сразу про несколько дат высадки десанта в нормандии а какая из них настоящая пойди угадай так и тут выбирай во что верить а правда это или нет хрен поймешь о кровь снова задал вопрос о фоне чего кровь ты про кровь лесовинскую начал мол необычная она во-первых двойни не в каждом колене, а во-вторых чего? «А, ты про это?» «Так не перебивал бы, я бы и рассказал, а то сбил с мысли». «Да ладно тебе, Илюха!» «Я тебе не Илюха!» Обозник забыл, что старался говорить в полголоса, чтобы не разбудить Мишку. «Хоть и обозник, а лет на двадцать тебя постарше буду!» «Ну, прости, Илья, не со зла же!» «Прости, прости! Если не ратник, так уже и за человека не держите, витязи хреновы!» «А чуть что!» «Ой, Илья, вынь, стрелу из жопы! Ой, довези, верхом не могу!» «Илья, добычу не дотащить! Помоги, поделюсь!» «Илья, ты чего? Я же...» Афоня явно растерялся от такого напора. «Ты же, ты же! Ты же! Мы же! Вы же!» «Все вокруг вас крутится! Вся жизнь ратного на воинов завязана! Без вас смерть! А вас все меньше и меньше!» «Я еще времена помню, когда ратное и полторы сотни воинов выставляло!» И на Вика в запасе десятка по было. А сейчас? Сам сказал, что если бы не пёс, половину перебили бы. Сейчас скорчился бы у меня в санях кто-нибудь со стрелой в кишках, да добить просил бы. Не знаешь ты, как это, домой убитых да коллег привозить. Собеседники надолго умолкли. Смотри-ка ты, оказывается, не только мы с дедом критичность ситуации понимаем. А бузник, а бузник, а... Впрочем, телесная слабость вовсе не подразумевает умственной неполноценности, а Илью, чувствуется, жизнь многому научила. После длительной паузы Афанасий каким-то робким голосом спросил. «Илья, а ты добивал?» «Меня Бог миловал, но добивали. Каждый обозный старшина знает, как мучение прекратить быстро и так, что сам раненый не поймет». Ну и простые обозники, кто постарше, тоже умеют. «Так Корней нас на погибель ввел?» «Нет», — уверенно ответил я, — «случайность это. Просто лесовики нас раньше заметили, чем мы их. Но вот он со своим псом вам время на изготовку дал. Я потому и горячусь, что на войне таких случайностей не избежать, а ратников у нас осталось меньше семи десятков а из них только 40 человек по своей воле в бой идти готовы, а остальные...» Афоня, сам того не зная, озвучил озабоченность, высказанную дедом при выезде из Турова. «Готовы, не готовы?» — проворчал Илья. «Из этих сорока у скольких серебряное кольцо есть?» Раньше без него и радникам-то зваться не позволяли, и до сих пор долю в последнюю очередь, что похуже, выделяют. «Был, рассказывали, один такой...» что сыновьям до Серебряного кольца жениться не позволял, мол, не созрели еще. Один сын так и не успел. Убили? Хуже. Глаза вышибли. Кто же за слепого замуж пойдет? И как же он? Сапожником стал, да таким сапожником. Сапоги точал загляденье, а батька его после этой истории в другую крайность ударился, всех под венец погнал. С тех пор, говорят, и обычай завелся. У кого сына нет, на опасное дело стараются не посылать, чтобы рот не пресекся. Чтобы, значит, кровь продолжалась. Хитер ты, Афоня, нашел, как разговор опять на лесовину кровь свернуть? Так интересно же, дядька Илья. Хм, уже и дядька. Все вы пока целые, поверх обоза глядите. А как шкуру продырявят? Ладно, об этом я уже толковал.